Глава 58. Лекс. Я знал, что не смогу обернуться. Банши влияла на окружающих ее высших именно так. Рядом с ней мы становились обычными людьми. Если Заур не был к этому готов, то я закатал рукава туники и вмазал гаду хорошенько. Свое человеческое тело я тренировал. Неважно, насколько сильным был мой зверь, я всегда соответствовал ему. И потому челюсть у моего противника хрустнула. Упырь отпрянул от неожиданности, но тут же осознал, что все всерьез, и пройти мимо у него не получится. «Справился с женщинами!» — прорычал я с яростью. «А ты попробуй без крылышек!» Я зря надеялся на хоть какой-нибудь серьезный отпор. Хотелось драки, настоящие битвы, Мне был нужен соперник, который сопротивляется, но Заур оказался слаб и жалок. Видимо, он всю жизнь полагался только на свои способности высшего. Дальновидный правитель не стал бы исключать возможность оказаться в мире, где понадобятся обычные мышцы, или что однажды он станет человеком, которому стоит полагаться на свои кулаки. В этом бою не было чести». Но я все же хорошенько проучил мерзавца, прежде чем оставил его валяться на полу. И лишь потом оглянулся на свою женщину. В очередной раз подумал, что я счастливчик. Встретить такую невероятную высшую мог только везучий дракон. Никто другой не смог бы потянуть фортуну и банши. И ни одна иная не сумела бы так прямо смотреть на меня, не испытывая трепета и страха. Я преодолел расстояние между нами и сгреб девушку в охапку. Ее крылья угрожающе дрогнули, но отчего-то мне казалось, что вреда мне они не причинят. «Прости меня за все», — произнес я тихо. «Так просто?» Я обхватил ее лицо ладонями и прикоснулся носом к ее лбу. «Можно долго играть в эти игры. Я буду бегать за тобой. Ты уходить». В какой-то момент я начну ненавидеть себя, но точно знаю, что тебе это не нужно. Не стоит ломать меня, чтобы сделать слабее и удобнее. Ты сможешь выдержать меня такого, какой я есть. Наглого и самовлюбленного. Она не вырывалась, что было уже хорошим знаком. Дай мне шанс, точнее нам двоим. Думаешь, мне тоже это нужно? «Мы не созданы для одиночества». Мне казалось удачей, что она меня слушала, потому я торопился продолжить. Я долго считал, что должен быть один, но встретил тебя, и уже так не думаю. «А как же я?» — шепнула она осторожно. «Как же мои желания? Вдруг я не хочу быть чьей-то собственностью?» «Ты хочешь владеть, стать хозяйкой?» Я не хочу обязательств. Несмотря на сказанное, опасные крылья обернулись вокруг нас двоих, огородив от всего мира. И с моей стороны, Муза откинула голову назад и посмотрела на меня темными глазами. Она и сама не понимала, что именно сейчас заявляет на меня свои права. Пусть не укусом, ставящей меткой, но каждым пером, с которого сыпались огненные искры. Я хочу, чтобы ты выбрала меня сама. Хочешь, — повторила она обиженно, — буду ждать, когда ты будешь готова. Я испугалась. Девушка вдруг всхлипнула и стала выглядеть совершенно беззащитной. Прости, что не смог предотвратить это. Ты ни при чем. Прости меня, родная, потому что я себя простить не могу. Мне это нужно. Неожиданно Муза подалась ко мне и коснулась губами моего рта. «Я не хочу, чтобы кто-то надел на меня ошейник», — заговорила она отчаянно. «Не хочу становиться вещью, чтобы меня поселили в таком месте и закрыли выход. Эта жизнь не для меня. Никто так не поступит с тобой. Уже поступали, а потом продали, и ты не стал спрашивать, когда ставил метку». «Прости», — повторил я обреченно, — «это оказалось сильнее меня». «И какие еще инстинкты ты не сможешь удержать? Мы ведь не звери!» Я закрыл глаза, не в силах видеть ее боль. «Мы не люди». «Я уже это поняла. Давай я отведу тебя домой». «Домой?» — нахмурилась девушка. «Куда это?» «Твои сестры тебя ждут». «Как быть со мной?» Раздалось откуда-то слева. Муза тут же развернулась, ювелирно обогнув крылом рыжую девушку. «Ты не хотела быть тут?» «На всякий случай уточнил я. Почти все мы тут не по своей воле. Значит, нам надо поговорить с повелителем». «Он там валяется!» С готовностью подсказала бывшая жена Заура. Я подошел к скрюченному повелителю, который не выглядел больше величественно. Он обхватил колени руками и лежал на боку в позе эмбриона. Пришлось ткнуть его носком мокасина. «Я не могу обернуться!» Проскулил он с детской обидой. «Это от того, что ты нарушил договор». Поведал я душевно и подмигнул девушкам. Ты обманул дракона и покусился на его жену. На ней не было меток. А ты часто встречал пары драконов. И знаешь, какие метки у них должны быть? Вспылила муза и тут же осеклась под моим ироничным взглядом. Ты заплатишь за свою ошибку. — И я смогу стать собой? — встрепенулся упырь. — Сначала выполни условия новой сделки. «Новый? А что? Если ты хочешь вернуть себе силы, ты выполнишь наши условия. А если...» «Он останется с человеком?» Со злым весельем поинтересовалась девушка, которую моя пара звала Милой. «Это отличная новость. Пойду я скажу об этом остальным женам». «Нет!» — выкрикнул Заур затравленно. Ты освободишь их всех, — потребовал я, — и больше не заведешь горем. Что? — скинулся мужчина. — Это мое право. Ты поклянешься мне в том, что больше не станешь неволить женщин. И если попробуешь обмануть или схитрить, то превратишься в человека навсегда. — Мне говорили, что драконы опасны. — проскулил Заур и обхватил голову. «Ненавижу!» Неожиданно мило хлестнула его ладонью по затылку. «А ты думаешь, что мы любим тебя? Или считаешь, что мы не испытываем ненависти? Ты отобрал наши жизни!» «У вас есть все, о чем можно мечтать!» Возразил Заур. «Я подарил каждый целый мир!» «Но сначала украл у нас все, лишил всего, что нам дорого!» Девушка принялась пинать его босой ступней. Мужчина не сопротивлялся. Он насупился, как ребенок. Пришлось повернуть его к себе и произнести четко, практически по слогам. «Ты даешь мне клятву и выпустишь женщин. Выбора нет». «Но как же я без жены? Очень плохо тебе будет», припечатала муза и взяла мою ладонь в свою. Вышло у нее это скорее автоматически, но мне внушило надежду. Я мягко сжал ее пальцы и поднес их к рту. Порасти! Повторил я снова одними губами.